Глава 90 Бет. Сейчас. В долгой дороге мы распеваем песни. Автомобиль забит под завязку. Дети так и излучают восторг, и это заразительно. Господи, просто не могу дождаться, когда смогу утром раздернуть шторы. А там море, восклицаю я, кладя руку на бедро Адама, пока он ведет машину. Мы движемся навстречу нашему с Поппи будущему. Для меня очень важна уверенность в том, что дочери не придется проходить через то же самое, что и мне, что она будет расти в безопасных и надежных руках. А если повезет, у нее не останется никаких воспоминаний о том, что когда-то ее жизнь дала трещину. Самого по себе Тома Поппи наверняка будет иногда вспоминать. Но тот факт, что ее отец, которого она так любила, оказался серийным убийцей, никак не отложится у нее в голове. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы дочь никогда об этом не узнала». По спине опять пробегают мурашки. Это было трудное время. Но, напоминаю я себе, это было неизбежно. Том должен был сесть в тюрьму, чтобы я стала свободна и могла кардинально пересмотреть нашу с Поппи жизнь. Адам будет лучшим отцом для нее, В долгосрочной перспективе. А теперь у Поппи есть еще и Джесс. И кто знает, может на подходе еще один ребенок. Кладу руку себе на живот. Над большим пирсом Тинмута жарит высокое полуденное солнце. Большой пирс в Тинмуте, выдающийся в море на сваях, высокий причал длиной 212 метров, построенный в 1860-х годах. Сейчас представляет собой больше аттракцион для туристов, в начале которого расположены кафе, рестораны и прочие развлекательные заведения. Находится в последнее время не в лучшем состоянии. Мы бросаем в воду плоские камешки блинчиком и строим замки из песка. А девчонки вержат от восторга. Я наконец-то обрела идеал. Он и вправду существует. И сейчас он прямо здесь с моей Поппи, Адамом и Джесс. Я знала, что сделала правильный выбор. Едва только по встрече Афадом ощутила уверенность, что он тот самый. Была полностью уверена, что из него выйдет идеальный муж и отец. Когда они с Камилой впервые заглянули ко мне в кафе, и он посмотрел на меня. Это было словно удар молнии. Я верю в искры, и у нас их определенно оказалось в избытке. Ну, естественно. Камила была идеальной женой и матерью. Я понимала, что это будет непросто, но и вполне достижимо. Нет ничего невозможного, если у вас достает решимости. Как там сказал Александр, босс Тома? У меня было предчувствие, что такая решительная женщина, как вы, не будет сидеть сложа руки. И он был совершенно прав. Как только Том раскололся и рассказал мне о том, что натворил, Это был лишь вопрос времени. Мне нужно было действовать быстро, чтобы начать планировать новую жизнь. Требовалось много что сделать, прежде чем я смогла бы бросить его. Аккуратно и кропотливо вставить каждую мелкую детальку на строго отведенное ей место и проделать это в правильном порядке. Если б не подобное чаяние и осторожность, мой план никогда бы не удался. И я осталась бы у разбитого корыта. Или стала одной из жертв Тома. Однако теперь понимаю, что он не убил бы меня. Вот почему Том встречался с секс-работницей, чтобы снять накопившееся напряжение воплотить в жизнь фантазии, которые вызывали у меня полное отторжение. Тем не менее, даже если б я была в этом полностью уверена, то все равно продолжала бы в тайне обустраивать свое бегство. Быть женой Тома оказалось слишком рискованно. Случайно наткнувшись на учетную запись электронной почты Кэти на планшете Тома, я воспользовалась случаем прочесть все, что Том отправил, выдавая себя за нее. И как только ее отец и друзья купились на это, тон этих посланий был чересчур уж приподнят оптимистичный. Объяснение, почему она не возвращается домой и почему регулярно не выходит на связь, выглядели явно надуманно. Том был явно потрясен, когда полиция пришла за ним в тот вечер, в понедельник. Он казался откровенно испуганным, когда детектив попросил его содействия в расследовании убийства. Но меня так ни в чем и не заподозрил. А я, между тем, уже отправила электронное письмо отцу Кэти, выдав себя за какую-то обеспокоенную подругу. Зашла в интернет-кафе, И использовала новый адрес электронной почты, чтобы меня не отследили. После того, как я написала ему, что ее сообщения по мылу почему-то кажутся мне какими-то не такими, как будто они даже не от Кэти, он, наконец, понемногу зашевелился. Несколько раз написал Кэти по электронке, но я удаляла его послание, прежде чем Том успевал отправить ответ. Этого? Оказалось, достаточно, чтобы подозрения ее отца усилились, и именно это привело его в полицию. Прощальные слова детектива-констебля Имаджин Купер в дверях моего коттеджа дали мне понять, что она это знала. «Спасибо вам, что у вас хватило пороху ввязаться во всю эту игру», сказала она тогда. И я благодарна ей за то, что она не стала развивать эту тему что не стала копать слишком уж глубоко. Теперь остается лишь надеяться, что никто другой тоже не станет. Теперь, когда я сошла со сцены, Джулия, наверное, продолжит жить, как жила, найдет себе новую лучшую подругу и забудет обо мне и про тот секрет, которым я с ней поделилась. Мое пьяное признание Джулии пришло ко мне как-то ранним утром, когда я лежала рядом с Адамом, Умиротворенно глядя на него и радуясь, что наконец-то обрела покой. Надеюсь, она забудет, как я сказала ей, что считаю Адама замечательным отцом, и что меня тянет к нему с того самого момента, как мы только познакомились. И какая жалость, что мы оба не свободны. Я сказала ей, насколько, по моему мнению, повезло Камилле, и насколько я завидую ее идеальной жизни. Достаточно завидуешь. «Чтобы что-то по этому поводу предпринять?» — спросила тогда Джули. «Ну, конечно же, нет!» — соврала я. «Но, по-моему, я всегда втайне надеялась, что в будущем все-таки выпадет такой шанс. И теперь, похоже, этот момент наступил. Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать». Я совершенно уверена, что больше ничего такого ей не говорила но тогда и представить себе не могла, что способна выболтать даже хоть столько. И, похоже, того, что ее успела сказать, оказалось достаточно, чтобы вызвать у нее кое-какие сомнения. Остается лишь молиться, чтобы ее память окончательно затуманилась, притупилась от ее любимого Просека. Но даже если и нет, что она может сделать? Абсолютно ничего не доказывает, что дело нечисто.